— Нет ли у вас чего-либо на мое имя из Петрограда? — Есть, — отвечал он, порывшись в бумагах. — Вам следует ожидать тральщик под номером 302. — Все? — спросил я. — Все. Тральщик номер 302 пересек Черное море точно по диагонали. Причалив в Одессе, где, меня с нетерпением, ожидал чиновник Министерства иностранных дел повалишин первым делом показавший мне драгоценный золотой портсигар с бриллиантом. «Эту дешевку, — сказал он, — от имени его императорского величества я обязан вручить румынскому министру Братьяну, дабы он скорее подсадил Румынию в нашу общую колымагу. Сколько же еще ждать, когда румыны включатся в общую борьбу? Правда, в Бухаресте желают за свое участие в войне против Германии иметь Трансильванию, но... В таком деле мелочиться не станем».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 А в разведотделе генштаба будут ждать мой подробный отчет о делах в Румынии, о настроениях при дворе короля Фердинанда, о готовности румынской армии к войне и прочее. Как сказано в священном писании, мертвое — мертвым, а живое — живым. Наверное, мы еще поживем. Эти мои слова повергли чиновников трепет. Послушайте, к чему вы это вспомнили? «Да так, — вяло ответил я.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 Какая-то мистика меня даже прознобила. Уж вам-то, офицеру генштаба, чего бы не жить. А в самом деле, почему бы мне еще не пожить? Возвышение. Если бы человек заранее знал, что его ждет впереди, он бы ничего, кроме смерти, впереди не видел. Судьба злодейка тем хороша, что иногда выписывает такие забавные кренделя на скользком льду жизни, каким, наверное, мог бы позавидовать даже российский чемпион конькобежец Панин Коломенкин. Желаю немного позлорадствовать. Страны Антанты, как и германский блок, усиленно втягивали Румынию в войну на своей стороне. Румыния издавна жила с оглядкой на Германию, но воевать не спешила, занимая удобную позицию вооруженного выжидания, как бы прикидывая, кто сильнее, кто побеждает, где выгоднее. Прорыв армии Брусилова возле Луцка, кажется, убедил молодого короля Фердинанда I из династии Гогенцоллернов, что выгоднее ехать в русской телеге. который увезет далеко, даже туда, где не сыскать ни одного валаха.